«Хорошо», — сказал Дарион, наслаждаясь выражением борьбы и унижения на его бритом, взволнованном лице. «К тебе же у меня только одна просьба», — продолжал он. «Мои друзья советуют мне усыновить Павла. Прошу тебе дать свое принципиальное согласие. Это значительно упростит процедуру и сделает ее менее неприятной». Дрион посмотрела на него холодными светлыми глазами. Ее губы медленно скривились. Она улыбнулась. Она засмеялась. Она расхохоталась звонким, дребезжащим, насмешливым, злым смехом. Громким, долгим. Она наслаждалась предложением Иосифа и наслаждалась своим смехом. Наверное, ее смех был приятен ее отцу Фабулу. Наверное, его три головы на стенах тоже наслаждались им. На другой день Дарион рассказала своему другу Анию, как беспомощно и по-мальчишески вел себя Иосиф, каким жалким и ничтожным он стоял перед ней. Она была полна огромной буйной радости и снова начала смеяться. Аний вторил ей. Смеясь, рассказал он своему кузену Флавию Сильве о нелепом предложении Иосифа усыновить Павла. Флавий Сильва сначала тоже рассмеялся. Но затем он сообразил, что евреи — ужасные фанатики и, кроме того, дьявольски хитры. Когда дело коснется их суеверий, они ухитряются белое сделать черным. Дарион рассказала о намерениях Иосифа и старому Валерию, поэту. Валерий тоже смеялся, но его смех звучал угрюмо. Ведь в наш век разложения следует ждать самого худшего. Все может случиться в такие времена, когда еврей величает себя римским всадником. А подлинные римляне, потомки Энея, лишенные своего сана, вынуждены подчиняться экспедитору и унижать восковые бюсты своих предков. «Его не удивит», — продолжал он, «если римский суд удовлетворит требование еврея сделать обрезание римлянину». Еще старик Сенека, впрочем, дурной человек, но иногда находивший удачные формулировки и искупивший свою распутную жизнь достойной смертью, Справедливо заметил, что побежденные евреи диктуют победившим римлянам свои законы. Старик Валерий отнесся к сообщению Дарион настолько серьезно, что обратился к Гельвидию, вождю сенатской оппозиции, особенно строго требовавшему соблюдения принципов традиционной национальной юстиции. Гельвидий не смеялся над притязаниями Иосифа. Наоборот, он разразился по поводу приходящей в упадок знати и оевреевшего сосената рядом горестных сентенций, которые были приятны сердцу Валерия. Но и Гильвидий не слишком серьезно отнесся к делу. Он посоветовал старику обратиться к его юрисконсульту. Он не думает, чтобы ему пришлось самому выступать на суде в качестве адвоката по этому делу и считает, что бракоразводный процесс Дарион будет победоносно закончен, прежде чем противник успеет продвинуть дело об усыновлении. Однако оказалось, что целый ряд ловких и влиятельных лиц работают над тем, чтобы затянуть бракоразводный процесс. Адвокатом Иосифа выступил некий Публий Нигер. Вскоре друзьям Дарион удалось докопаться, что за Публием Нигером стоит некий Кальпурний Сальвиан, а за Кальпурнием Сальвианом некий Клиний Макрон. Прошло долгое время, прежде чем из-за всех этих имен вынырнул Опий Котта и канцелярия Юния Марула, Когда друзья Дарион это обнаружили, никто уже не смеялся над притязаниями Иосифа усыновить мальчика Павла.